Глава 47. С высоты трона лорда Эктора Немоя смотрела на угрюмого бивня по имени Булуф, чересчур худого по сравнению с сородичами. Его правый рог, растущий под челюстью, был сломан. Артур и два лучника из фавнов крепко держали ему руки, заведя их за спину. Рос оставался в стороне, мрачный, скрестивший руки на широкой груди. Напротив него стоял лорд Эктор. Маргана расположилась по правую руку от Немоя. Немоя и Булуф были ровесниками, и по его безразличной усмешке она понимала. Он один из немногих фэри, кто все еще видит в ней не королеву, а своенравную девчонку. Они были знакомы по битве на болотах, где он проявил себя храбрецом. Еще она помнила, что от него всегда было много проблем. В любом действии он мог усмотреть неуважение и частенько обеспечивал всем в пещерах головную боль. Теперь его обвиняли в убийстве местного жителя, плотника из бедного района шлака. Булуфы и три его сородича забили человека до смерти на пороге его собственного дома, на глазах у жены и детей. Немоя видела на костяшках кулаков Булуфа кровь несчастного. Атмосфера в шлаке стояла напряженная, будто хапка хвороста, которая только и ждет малейшей искры, чтобы разгореться. А тут у нас не просто искра. Факел. Да бочка с маслом в придачу. Буквально этим же вечером Артур и разношерстная гвардия из «Мастеров Бури» и фавнов отбивались от группы жителей шлака, которые пытались прорваться в оружейную законфискованными клинками. «Что во имя всех богов заставило тебя сделать это?» Голос немой дрожал от ярости. В эту минуту она тосковала по спокойной уверенности Гавейна, ибо всем телом ощущала, что меч силы совсем рядом, и ей хочется пустить его в ход». Булуф пожал плечами, не являя ни малейшего сожаления. «Он много раз высказывался на наш счет, В его речи звучал сильный акцент. «А на двери у него крест нарисован. Он не один из нас. Он один из них. И у них стало на одного меньше». Булуф взглянул на роса, а тот переадресовал злобный взгляд Немая. Она знала, юный Бивень уверен в том, что рос защитит его. Бивни были лучшими воинами Фейри, которых и без того осталось ужасно мало. Немоя не могла позволить себе потерять даже одного. На лице лорда Эктора отражалась такая же ярость, какую ощущала Немоя. «Тебе известно, что красные паладины взяли этот город до нас, верно?» Резко поинтересовалась Немоя. Булов снова пожал плечами, казалось, разговор ничуть не занимает его. И что нехристиан вздернули на копья или сожгли заживо. И что в результате большинство жителей шлака рисовали кресты на дверях домов, просто чтобы обезопасить свои семьи. Булов не слишком прислушивался к ее словам. «Посмотри на меня!» — потребовала Немоя. «Это возмутительное преступление должно быть наказано кровь за кровь», — выплюнул лорд Эктор. «Если не задушить насилие на корню, оно распространится по городу как зараза». Немуя не успел ничего ответить. Рос заговорил первым. «Дехмок, граф у грохов мурех. Как и всегда, Могван перевел. Рос сказал, что у бивней война в крови, и она еще долго гуляет в теле после битвы. Он прислушался к словам отца и добавил. «Он говорит, что накажет Булуфа». «Каким образом?» — поинтересовалась Немуя. «Некфуат, некшмох, гросват». Рос ответил немое свирепым взглядом. «Мы будем давать ему меньше еды и пищи и заставим больше работать». Лорд Эктор усмехнулся. «И это все немыслимо». Рос прорычал что-то в его сторону. «Довольно!» — крикнула немое. В зале воцарилась тишина, но ее голова продолжала пульсировать болью. Она слышала, как меч шепотом говорит с ней, но отказывалась прислушиваться. Казалось, у нее вот-вот расколется череп. «Подведите его ближе». Тихо сказала она. Артуры Фавны подтолкнули Булуфа вперед, и он остановился в шаге от трона. Я ясно дала понять, когда мы вошли в город, что кровь людей не должна быть пролита, и это была не просьба, а приказ твоей королевы. Булов смотрел на нее, и во взгляде она видела непокорство. Меч продолжал нашептывать ей мысли, но она боролась с его влиянием, пытаясь очистить разум и зрение. Немоя потерла виски, и тут ее взгляд упал на руки Булуфа. Что у тебя на пальцах? спросила она. Держите ему руки. Артур и Фавна заставили Булуфа держать окровавленные кулаки так, чтобы Немоя могла их увидеть. Что это? спросила она, указывая на алые костяшки. Кровь человека. С усмешкой заявил Булуф. На твоих руках следы вины и твоего неповиновения. Он опять пожал плечами. Немоя с трудом продолжила. «Ты проведешь неделю в подземелье, а затем тебя передадут милостью Росса. Я надеюсь, что он сурово накажет тебя. На этом все». Лорд Эктор тихо выругался, а Росс удовлетворенно кивнул. Булуф протянул руку в сторону лорда. «Человечья кровь должна знать свое место». Немоя резко развернулась, вытащила меч силы и одним взмахом отрубила обе руки Булуфа до запястья. Бивень беззвучно распахнул рот, а затем взревел и рухнул, повисая на руках Артура. «Возрази мне еще хоть раз!» — кричала немая. Рос рванул в сторону Нимоя. Фавны кинулись ему на перерез, но он отбросил их, словно тряпичных кукол. Только Могвану хватило сил сдержать отца, в то время как Рос выкрикивал в адрес Нимоя все грязные ругательства, какие могли найтись в языке бивней. Пока Булуф стонал, стоя на коленях, Артур выхватил меч и замахнулся им на Роса. Нимоя обеими руками держала зуб дьявола, направленный на Роса. Тот еще долго бился в руках Могвана, прежде чем окончательно сдаться. Прекратив попытки атаковать Немоя, он подошел к Булуфу, рывком вздернул его на ноги, ухватив за уцелевший рог, и вылетел прочь из зала. Моргана держала Немоя за плечи. Меч силы выпал из ее трясущихся рук, и она бормотала: Я, мне жаль, не могу. Мысли путались. Я чудовище. Ты королева Фейри. Чудовище, я просто монстр! «Твои люди нуждаются в тебе, ты нужна им. А это всего лишь кровь, и он всего лишь глупый мальчишка». «Не могу, я не хочу всего этого». «Ты владеешь мечом силы». «Я этого не хотела». «Ты поступила верно», — уверяла Моргана, хотя голос ее дрожал. «Я превращаюсь в Мерлина. Теперь меч вплавится в меня и станет продолжением уже моей руки». Артур вложил меч в ножны и тоже подошел к нему, «Отныне мы потеряли верность Бивней», — предупредил он. «Это все не я, не знаю, кто я такая». «Ты королева чертовых фейри!» «А что, черт возьми, ей было делать?» — кричала на брата Моргана. «Кричи и брыкайся, тебе повезет. Ведьма укусит тебя и сожрет. «Не знаю, но знаю, что у нас всего человек 50 и это в лучшем случае, которые способны держать в руках меч. И, боже...» Артур указал на отрубленные запястья бивня, которые так и лежали на первой ступеньке, ведущей к трону, и обратился к фавнам. «Уберите это!» Лорд Эктор покачал головой и вышел прочь из зала. «Артур, они нашли белку?» Со слезами на глазах спросила Немоя. Ее голос был неожиданно тихим. «Пока нет». «Она устала», — сказала Маргана Артуру. «Она уже много дней не спала и ничего не ела». «Мы все устали», — ответил он, взъерошив волосы. «Миледия, моя королева!» Кора вбежала в зал. Свет факела причудливо ложился на ее коричневые рога. Идемте, скорее!» Спустя мгновение немуя Артур, Кора и несколько лучников-фавнов влились в толпу на северной стене шлака. Большинство людей кричали, указывая на горы Минотавра. Сотни ярдов ниже, под стеной, сестра Айрес вскочила, услышав шум. Она влилась в кипящую на крепостных стенах жизнь. Лучники фавны находили забавными ее причудливые манеры. Она уговаривала их тренировать ее в стрельбе из лука. И в конце концов они смягчились. Даже позволили ей стрелять в промежутке между зубцами по воробьям и скопам. Если только она будет потом бегать вниз и собирать стрелы. Ее таланты потрясли фавнов, которые сами были прославленными лучниками. Спустя всего неделю тренировок Айри смогла прострелить шею ястребу с расстояния в 200 ярдов. Она так быстро совершенствовала мастерство, что фавны звали других воинов полюбоваться на их юное чудо. Они даже выделили ей собственный лук, хотя тетива была немного потрепана, а деревянная часть деформировалась от времени. Айрис всегда училась свободно владеть оружием. Без этого в бойцовских ямах было не выжить. Пока все пялились на происходящее за стеной, Айрис сконцентрировала свое внимание на Немое. Она осторожно вытащила лук, наложила стрелу на тетиву и, сжав кулак, направила ее на Немое. С такого расстояния Арис гарантированно попадала ей в шею. Её пальцы медленно скользили, готовясь отпустить тетиву, И тут раздался грохот десятков ног, приближавшихся к ней. «На стены!» — приказ повторяли, разнося по всему крепостному валу. Фавны прошли мимо Айрис, занимая оборонительные позиции. Она обернулась, но Немой уже растворилась в толпе. Завидев королеву Фейри, лучники расчистили ей дорогу, и немуя смогла вскарабкаться на стену, и в этот момент она забыла, как дышать. «Море факелов, всадники повсюду, куда бы ни упал взгляд, и повозки». Развивающиеся знамена пендрагонов по всей территории фермерских наделов всего в нескольких милях от шлака. Немоя ощущала, как у нее пересохло в горле. Предостережения лорда Эктора набатом звучали в ушах. Она нарисовала мишени на спинах своих людей. «На востоке! Гляньте на восток!» — закричал кто-то из фавнов. Все головы одновременно повернулись в другую сторону и обнаружили там еще одну армию, марширующую по долине на этот раз под красными знаменами и белыми ватиканскими крестами. Тысячи огней прорезали ночь, а красные паладины шли волна за волной, появляясь из-за деревьев и со стороны ферм, и тянулись на много акров вдаль. В течение следующего часа Нимоя и остальные могли только беспомощно наблюдать, как две армии растягиваются по всей долине между горами Минотавра. Их полностью окружили. Ни малейшего шанса на спасение не осталось.